Её праздник, знакомый нам уже понафиней в июле, был праздником гражданской общины как таковой. Много дней было посвящено огонам всякого рода, дававшим ей возможность полюбоваться на силу, ловкость и красоту своей молодёжи. И кто при этом, исполняя пляску во всеоружии, слабой рукой неуклюже держал щит ниже груди, того стыдили тем, что он забывает о тритогении, то есть о полади. Но самым торжественным был последний день, день гекатомбы, когда богини на её акрополе представлялась вся её община в избранных по красоте и представительности образцах когда снаряжалось знаменитое панафинейское шествие к её храму шествие изображённое Фидием на фризе целлы Парфенона Там были и почтенные старцы с ветвями, поладиной маслины, и мужи с жертвенными животными, и юноши верхами, и заглядение процессии красавицы девы кошеносицы, и даже девочки оррефоры Героинями же празднества были хозяйки, ученицы богини, соткавшие в честь ее праздничный пеплос с изображением бога её собственных подвигов в борьбе с тёмной силой гигантов, но также и заслуженнейших граждан, которых благодарный город их искусными руками поручал милости своей великодушной заступницы. Государственный характер эллинской религии сказывался и в том, что праздники также и остальных богов происходили при участии государства. Это было неизбежно, раз они должны были справляться под открытым небом на улицах и площадях, а не под укромной сенью частных помещений. Но это ещё не всё при почти обязательном включении агонистики и специально хорей в состав этих праздников они были настоящей образовательной школой для граждан и демократия была справедливо озабочена тем, чтобы даже беднейшие из них могли пользоваться её благодеяниями Это повело к установлению так называемого феорекона, то есть раздачам очень скромных вспомоществований по 2-3 абула, то есть по 10-15 копеек нуждающимся на участие в праздниках. Зато эти праздники были, можно сказать, цветом жизни для Афининина. Те мечты, которые у современного человека витают вокруг эгоистических, центробежных целей, их центростремительный дух Эллина и особенно Афининина сосредотачивал на своих любимых все гражданских праздниках до некоторой степени и частная религиозность граждан составляла предмет заботы государства но лишь постольку поскольку она касалась соблюдения установленной отцами по указанию богов обрядности дела совести государства не касалось Афинские родители охотно вводили в храм Афины своих дочерей-невест, и в соответствии с этим, после свадьбы её жрица посещала новобрачную, передавая гражданке и будущей матери граждан благословение богини-покровительницы. И когда гражданину поручалась государственная должность, её занятию предшествовал допрос, исполняет ли он обязанности своего наследственного культа, чтит ли могилы своих предков. Этот допрос вызывался опасением, как бы в случае его нерождения гнев богов не отразился также и на успехе той государственной деятельности, которая была ему вверена. Правда, многих смущают некоторые случаи, указывающие на то, что Эллином и специально Афинином не была чужда некоторая религиозная нетерпимость. Самый знаменитый мир. Это, конечно, осуждение Сократа восстановленной афинской демократией в 399 году до Рождества Христова, обвиняемого в том, что он не признаёт признаваемых государством богов и вместо них вводит новые демонические силы а также и в развращении юношества всё же это недоразумение ни в Афинах нигде либо не имело закона под который можно было бы подвести то что вменялось в вину Сократу это одно принципиально отличает отношение к религии Афин и элади оту законенной нетерпимости новейших государств собственно по нашим понятиям при таких условиях и суд состояться не может ибо нудум кримен синелеге в афинах Это ещё было возможно, но понятно, что в этом случае и вина за проявленную нетерпимость падает не на государство, как длительное благозаконное учреждение, а на данный состав судей. А о них мы знаем, что они действовали под влиянием минутного настроения. Государство только что освободилось от власти тридцати тиранов, главой которых был критий Увий, ученик Сократа, и по внешней видимости красноречивый пример развращения юношества семидесятилетним мудрецом скорее можно упрекнуть эллинов в противоположном в чрезмерной терпимости к низкопробным религиозным формам чужеземных народностей пользовавшихся доступом в страну этого гостеприимнейшего в мире народа Правда, культы безнравственные, сопряжённые с жестокой или развратной обрядностью были запрещены, но всё же встречаются исключения, и мы не можем не посетовать на Каринфин, что они владыки международной торговли в 7-м, 6-м -VI веках. До Рождества Христова допустили в свой приморский город под именем Афродиты семитскую Астарту с её иеродилуей, то есть с религиозной проституцией. Мы соперничали с финикийцами, сказали бы они в свою защиту, которых и победили Не могли же мы отказать в почёте богине, которая так явно покровительствовала им на море? Всё же было нечестиво вводить у себя отвратительный варварский обычай и пятнать им чистый образ древнеэллинской богини красоты и любви Афинине. Счастливые соперники Каринфин в шестом театам в веках до Рождества Христова в этом за ними не последовали и были, разумеется, правы. Вкратце коснёмся и других примет религиозного освящения гражданского общежития, так как государство было лишь развитием семьи, город развитием дома, то мы не удивимся, найдя и в государстве городе священный очаг средоточие и его богиню Гестию. Находился он в притонее месте заседаний постоянно присутствующих органов государственного управления. Здесь горел неугасимый огонь богини, как покровительницы города, и понятие гестиуч осполис указывает на священный его характер.